Глава восьмая Звездная система Адлак, орбитальная станция Солис Борис Кузьё вышел из лифта на административном этаже и, повернув направо, направился по длинному коридору к единственной двери. Шаги отдавались гулким эхом, тусклый свет ламп придавал обесцвеченным серым стенам тягостный оттенок. Раз за разом, год за годом, он проходил по этому коридору, направляясь к кабинету начальника станции. Но никогда прежде ноги не казались такими тяжелыми. Подойдя, он остановился, неуверенно переминаясь ноги на ногу. «Господин Кузьё, вы можете проходить», — раздался приятный, но слегка усталый голос. За столом сидела секретарша, женщина средних лет с короткой стрижкой, и профессионально без эмоциональной улыбкой. Она приглашающим жестом указала на дверь. «Начальник станции вас уже ожидает». Борис отвлекся от тяжелых мыслей, слегка улыбнулся в ответ и кивнул. Он понимал, что выглядит странно. Застыл на месте, не решаясь войти. Впрочем, причины у него были веские. В голове он уже проиграл пять возможных сценариев предстоящего разговора с начальником станции Сореном. И все же знал, что основной темой будут деньги. После дерзкого побега смертельно больного Декстера Кхара нужно было найти виновного — того, на кого можно повесить ответственность за срыв сделки и взыскать компенсацию за упущенную выгоду от несостоявшегося аукциона по продаже звездолета. Кузье — В последний раз глубоко вздохнул и, собравшись с духом, толкнул дверь. Соррен сидел за массивным столом из искусственного дерева, который был заставлен едой и разными консолями. В помещении витал насыщенный аромат пряных специй, смешанный с чем-то жирным и маслянистым. В руках он держал крупную креветку, которую макнул в густой темный соус и отправил в рот. Пожевав... шумно причмокнул и, не стесняясь, принялся облизывать жирные пальцы. «Догадываешься, зачем я тебя позвал?» — лениво поинтересовался он, наконец, удостоив адвоката внимательным взглядом. «Да», — коротко ответил Кузьё, занимая кресло напротив. «Угощайся». Соран выбрал креветку поменьше, полностью погрузил ее в соус вместе с пальцами, а затем протянул Борису. Адвокат едва заметно поморщился, наблюдая, как капли густого тягучего соуса падают на лакированную столешницу. Он на мгновение застыл, посмотрел на креветку, затем на жирные пальцы, которыми ее держали, и, сохраняя вежливую улыбку, слегка наклонил голову. — Благодарю, я не голоден. — Понимаю, понимаю. Сорран отправил креветку в рот и шумно втянул воздух носом. смакуя вкус ты не хочешь тратить время и предпочитаешь сразу перейти к делу он вздохнул и покачал головой изображая усталость столько дел навалилось времени нет даже поесть нормально пожаловался он смахнув рукой крошку со стола надеюсь ты не против если я все таки немного перекушу ответа начальник станции не ждал да и не требовалось Кузьё лишь понимающе кивнул. Впрочем, он не сомневался. Чтобы он не ответил, соран все равно бы продолжил трапезу. «Точно не будешь». Начальник станции закончил с креветками и пододвинул на центр стола блюдо с мясными рулетиками на шпажках, завернутыми в свежие зеленые листья салата. Некоторое время он сосредоточенно жевал, наблюдая за Борисом. Тот же просто сидел и терпеливо ждал. Несмотря на очарующий запах, Кузьё совсем не чувствовал ни намёка на гол. Спустя несколько минут Соран прекратил есть. Редкое появление сосредоточенности, особенно для него. Он медленно отодвинул блюдо в сторону, давая понять, насколько серьёзно относится к происходящему. Демонстративно сцепил пальцы в замок и склонился вперёд, будто проявляя сочувствие. Но Кузьё знал. Этот жест не более, чем спектакль. — Так что, Борис? Голос начальника станции был нарочито мягким, но в нем сквозила холодная требовательность. — Может, ты все-таки нашел какое-нибудь решение? кузьё прекрасно понимал, о чем идет речь. Соран надеялся, что у того есть лазейка, некий способ переложить ответственность за провал сделки на кого-то другого. И под кем-то другим он, разумеется, подразумевал шерифа. Всегда приятно повесить долг на партнера, который на самом деле твой конкурент по бизнесу. Адвокат молчал, давая себе время подобрать правильные слова. «Если бы оно было, вы бы уже о нем знали», наконец произнес он, глядя в одну точку на столе. Он не стал говорить дальше, да это и не имело смысла. Впервые за долгое время Кузьё оказался в позиции, из которой невозможно выбраться без последствий. Как ни крути, но именно он настоял на том, чтобы шериф убрал своих людей и снял слежку с Декстера. Именно он самонадеянно полагался на свое влияние, убедил всех, что это единственно правильное решение. А хуже всего было то, что связался с самим Ишимурой из синдиката и заверил Что разберется с вопросом быстрее и эффективнее, чем его подчинен? Хотел связать шерифу руки, чтобы тот не мешался под ногами, а в итоге лично повесил на свою шею якорь, который теперь неумолимо тянул его на самое дно. Кузя не тешил себя иллюзиями. Никто не станет искать альтернативных виновных, никто не станет делить ответственность. Он прекрасно понимал, что вся вина ляжет. исключительно на него, ни не на шерифа, ни на синдикат, ни на самого Декстера, который и стал причиной всей этой суматохи, ответственным назначат его, Бориса Кузьё. Эта встреча с начальником станции была не просто беседой. Это были переговоры, по итогам которых определится его дальнейшая судьба. Здесь и сейчас будет решено, кому, сколько и, что немаловажно, в какие сроки он будет обязан выплатить образовавшийся долг. — Плохо, очень плохо! — соран глубоко вздохнул, откинувшись на спинку кресла. Его пухлые пальцы лениво постукивали по столу в размеренном ритме. Он сделал паузу, будто смаковал неизбежность своих следующих слов. А затем, прищурившись, повернул голову к адвокату. «Борис, сколько бы уже знакомы?» Кузьё слегка приподнял брови. Вопрос застал его врасплох. «Около двенадцати лет. А работаем вместе?» «Если не ошибаюсь, то немногим более девяти». «Девять лет», — повторил Соран, взвешивая эти слова на языке. Он задумчиво покрутил в пальцах зубочистку... а затем медленно поднес ее к рту и принялся ковырять в зубах. — Солидный срок. — Солидный, — кивнул Кузье, следя за его движениями. — Не пойми меня неправильно, Борис. Голос Сорона оставался дружелюбным, но в нем уже проскальзывали холодные нотки. — Я ценю нашу дружбу, правда, но... — Но деньгами ты дорожишь больше. Мысленно закончил за него Кузьё. Он знал Сорона слишком долго, чтобы не понимать, чем закончится этот разговор. Сорон неожиданно изменился в лице, и Кузьё понял. Сейчас последует нечто действительно важное. Скорее всего, будет озвучен окончательный вердикт. «В таких ситуациях, Борис...» Начальник станции задумчиво покачал головой, словно наставник, поучающий своего нерадивого ученика. «Главное — не пытаться увильнуть от ответственности, а найти решение, которое устроит всех». Он сделал паузу, позволив тому осмыслить услышанное, а затем, наклонившись вперед, добавил. «Но хорошая новость в том, что я знаю, как решить твою проблему». Кузьё нахмурился. Он ничего не сказал, Он уже привык к манере Сорона создавать интригу, прежде чем выкладывать главное, и все же не ожидал того, что произошло дальше. Сорон потянулся к столу и с легким хлопком положил перед собой сверток, завернутый в темную тряпку. «Что это?» Адвокат недоверчиво уставился на предмет, испытывая легкое беспокойство. «Это информация, друг мой». начальник станции с довольным видом передвинул сверток поближе к нему гарантирую что в обмен на нее шериф охотно поможет тебе избавиться от огромного долга перед синдикатом Кузье не сводил глаз таинственного свертка что за информация уточнил он инстинктивно опасаясь подвоха Сорон усмехнулся «Хе -хе. Та, которая позволит шерифу наконец-то избавиться от своей новой няньки. — Чего? — адвокат нахмурился еще сильнее. — Я говорю о ликвидаторе, которого сюда сослали в ссылку, — пояснил Соран. — Теперь этот человек следит за каждым шагом шерифа и, разумеется, докладывает обо всем наверх. Думаю, у тебя не возникнет сомнений, что наш доблестный служитель закона предпочел бы избавиться от такого пристального внимания. Куздьё не выдержал и, к удивлению для самого себя, перебил начальника. — Допустим. Но каким образом он поможет мне избавиться от долга? соран пожал плечами, вновь расслабленно откинувшись в кресле. — А это уже не наши заботы. с ленивой ухмылкой сообщил он, потянувшись к рулетикам. Подцепил один и отправил в рот, громко чавкая. — Но мою часть ты, разумеется, выплатишь и немного накинешь сверху. Адвокат сжал челюсти. «И сколько?» «Думаю, будет справедливо, если моя доля увеличится на пятьдесят процентов». Соран наблюдал за ним, медленно пережевывая еду. А Кузьё в это время набрал полную грудь воздуха, но промолчал. Он медленно сосчитал про себя до десяти, чтобы успокоиться. Меньше чем за пару минут начальник станции успел провести его через целую бурю эмоций. От тревоги до облегчения, а затем и до раздражения. Подобные эмоциональные качели любого выбили бы из колеи. И все же, если взглянуть на ситуацию объективно, сделка выглядела спасением. Сумма долга перед синдикатом сокращалась в целых пять раз. Даже с учетом наглых 50%, которые Соран потребовал за свою помощь. Соран даже не ждал ответа. Он понимал, что Кузьё не откажется. Слишком уж выгодным было его предложение. Слишком глубоко адвокат увяз в долгах, чтобы позволить себе отказаться от спасительного круга, даже если тот оказался с шипами. С легкой небрежностью начальник станции махнул рукой показывая, что разговор окончен. «Можешь идти», — бросил он, переключаясь на свою трапезу. «Внутри найдешь все необходимое. Что дальше делать, сам разберешься». Кузьё не стал медлить. Он молча поднялся на ноги, взял со стола сверток, удивившись его неожиданной тяжести, и направился к выходу. Ему предстояло проделать немало работы. Первым делом изучить информацию. и понять, как именно ее можно использовать, чтобы повлиять на шерифа. Чуть не забыл. В последний момент Сорен заставил Кузье застыть на месте. «Надеюсь, ты понимаешь, что не стоит упоминать о моем имени». Разумеется, адвокат это понимал. В случае любых непредвиденных обстоятельств начальник станции желал оставаться непричастным. Только по этой причине он и решил ему помочь. чтобы не пришлось рисковать, лично влезая в внутренние разборки синдиката. Капитан Бэйрон, есть новости? Налан нехотя оторвался от книги, устало повел плечами, разминая затекшие мышцы, и перевел взгляд на капитана штурмовой группы. Он понял, что слишком долго не получал докладов о ходе переговоров с диспетчерской шахтерской колонии Сауни. И это его раздражало. Не менее часа назад он отдал четкий приказ установить контакт, выяснить статус звездолета Цера и, если тот покинул колонию, немедленно рассчитать возможные маршруты, чтобы скорректировать курс их собственного корабля и перехватить цель по пути, или по прибытии в пункт назначения. Сэр, капитан штурмовой группы расстегнул крепление страховочного ремня, встал с кресла и подошел ближе. Шахтёрской шахтерской колонии связи нет, но он приподнял бровь и жестом велел продолжать. Вообще ничего, словно вымерли все. Но Майклс, капитан кивком указал на белобрысого техника, который сосредоточенно работал за пультом. Заканчивает проверку во всех диапазонах, думаю, «Минут через десять у нас будет точная информация. Но уже сейчас понятно, что проблема не только в Сауме. Очень похоже, что связь пропала во всей пограничной зоне, включая соседние сектора». Нолан недовольно скривился. «Черт!» Он откинулся на спинку кресла, задумчиво постучал пальцами по подлокотнику, оценивая ситуацию. «Полное отключение связи на такой территории...» Это уже довольно серьезное происшествие. Впрочем, сейчас эти нюансы интересовали его в последнюю очередь. «Свяжитесь со станцией!» — наконец сказал он. «Возможно, у них есть какие-то сведения». Капитан медлил. «Разрешите снять запрет на связь с Олис? Ликвидатор сжал челюсти. Еще сутки назад он лично приказал заглушить любые переговоры со станцией, чтобы отсечь давление со стороны шерифа Роджерса. Тот, обиженный их последними разногласиями, не оставлял попыток давить на штурмовиков, требуя их немедленного возвращения. Самому Нолану было плевать на истерики местного законника, ведь он действовал, не выходя за пределы своих полномочий, чего нельзя было сказать о штурмовой группе. Из-за разногласий ликвидатора и шерифа Они начали заметно нервничать, чувствуя себя зажатыми между двух огней. Нолан это прекрасно понимал, поэтому отдал приказ до конца миссии сохранять полное радиомолчание касательно орбитальной станции Солис. Однако сейчас ситуация требовала пересмотреть решение. Лететь вслепую значило с высокой долей вероятности потерять оперативное преимущество. К тому же, в случае, если проблемы со связью – это не технический сбой, а имело место быть диверсия из-за передела сверхвлияния между корпорациями, что не такое уж редкое явление, то любое неосторожное действие на территории корпорации «Изида» могло подвергнуть их жизни опасности. С другой стороны, они далеко не мальчики для битья, а хорошо тренированные бойцы. Именно это могло сыграть злую шутку. Изида явно обозлятся, прознав о присутствии чужой штурмовой группы поблизости их колонии во время кризиса со связью. Как бы ни получилось, что синдикат решит не ввязываться в споры, спишет их со счетов и отдаст их в лапы корпорации, чтобы доказать свою непричастность. — Выполняй, — нехотя приказал он. Капитан кивнул и вернулся в свое кресло рядом с техником. Он сразу же склонился к парню, и как только тот оторвался от монитора и повернул к нему голову, принялся озвучивать новую задачу. Нолан наблюдал за всем краем глаз, слушая ритмичный перестук пальцев по клавишам консоли. Десять минут спустя лидер штурмовой группы снова стоял перед ликвидатором, теперь уже с докладом. «Сэр, есть ответ со станции». Они подтверждают данные Майклса. По неизвестным причинам в половине звездной системы связь полностью отсутствует. Но он нахмурился. Его подозрение, что это не просто случайность, подтвердилось. Что-то еще? Несмотря на плохие новости, ликвидатор синдиката не собирался сворачивать миссию. Он собирался лишь кардинально пересмотреть план действия и не приближаться к колонии, чтобы не дразнить безопасников Изида. Вычислить оптимальную точку вне зоны влияния Изида для наблюдения за кораблями не составит особого труда. Капитан заметно напрягся, будто не зная, как лучше сформулировать следующую фразу. «Сэр, шериф Лиам Роджерс...» Ликвидатор раздраженно выдохнул. «Капитан, мы же разобрались с этим вопросом. Я подтвердил свои полномочия. На время нашей миссии...» «Роджерс не имеет права отдавать вам приказы!» «Нет, сэр, простите». Капитан слегка замялся. На этот раз шериф не отдавал никаких приказов. Он запрашивает приватный канал с вами. Говорит, что это невероятно важно. Нолан совсем не горел желанием с ним разговаривать. Он сильно сомневался, что у Роджерса имелось что-то действительно важное. «Скорее всего, будут очередные попытки заставить их развернуться». Но он попросил приватный канал. Вдруг у шерифа имелась какая-то информация о произошедшем со связью. Учитывая возникшие риски, ликвидатор не мог позволить себе проигнорировать законника, не выяснив хотя бы темы беседы. Тем более, в случае чего, возобновление блокировки входящих со станции — дело нескольких секунд. «Ладно, подключите его». Посмотрим, что ему понадобилось на этот раз. Скоростной корабль класса «Скользящий», выбранный для задания, не мог похвастаться просторным внутренним пространством. Конструкция была сугубо утилитарной. Узкий корпус, рассчитанный на скорость и маневренность, минимум комфорта и максимум функциональности. В носовой секции находились рабочие места пилота, техника и двух офицеров. Центральный отсек был заполнен бойцами. Около полутора десятка штурмовиков, облаченных в тяжелую экипировку. Некоторые из них дремали, привалившись к стенкам, другие сидели неподвижно, сосредоточенные на своих мыслях или монотонно проверяя вооружение. Но он отстегнулся от своего кресла и перешел в пустующий хвост корабля. Здесь было тесно, но хотя бы относительно уединенно. Он не хотел, чтобы солдаты слышали предстоящий разговор. Подавив раздраженный вздох, он активировал броском. Спустя несколько секунд на дисплее появилось ухмыляющееся лицо шерифа Лямора Роджерса. Надеюсь, это действительно что-то важное. Без лишних приветствий сказал Нолан, в голосе сквозило нетерпение. Роджерс, казалось, даже не услышал его слов. Он молча поднял руку и показал на камеру. жестяную банку ликвидатор замер узнаешь шериф говорил небрежно он словно хищник неотрывно следил за реакцией собеседника но он ощутил как живот скрутило неприятное чувство узнавал ли он да еще как он мог бы закрыть глаза и безошибочно продиктовать двадцати четырехзначный буквенно-цифровой код маркировки, выбитой на крышке этой консервной банки. «Откуда?» — выдвил он, заставляя себя говорить спокойно. Роджерс лишь пожал плечами, делая вид, что это не имеет значения. Вместо ответа он спокойно озвучил условие. «Хочешь информацию? Тогда слушай внимательно». Во-первых. Нолан должен был исчезнуть. Раз и навсегда. Не просто покинуть станцию, а отправиться в другую звездную систему подальше от дел шерифа. С его выслугой лет перевестись в другое место не составит труда. Правда, места эти будут не лучшей системы Адлак, такие же дыры на краю Вселенной. Во-вторых, перед тем, как уйти, он обязан был... «Подделать данные о допросах наемников, пробравшихся на станцию». Речь шла о людях из команды некой Неомей, и Роджерсу нужно было, чтобы официальные отчеты выглядели иначе, чем есть на самом деле. Лиам выждал пару секунд и усмехнулся. «Тебе мало моего слова, поэтому нужен еще и компромат». Угрюмо поинтересовался Нолан. «Да». Без тени сомнений ответил шериф. Он не собирался раскрывать, от кого именно получил этот козырь, и уж точно не собирался сообщать, что сделку ему подсунул адвокат Кузьё. Если Нолан узнает, то мог бы напрямую выйти на Кузьё, а Роджерс не хотел рисковать. Ликвидатор смотрел на него долго. Наконец он коротко кивнул. «Согласен». «Отлично!» Потирая руки, ответил шериф. успев услышать до того, как связь прервалась, как Нолан прокричал пилоту приказ немедленно взять обратный курс на станцию «Солис». Войдя в свой жилой модуль, Фогель раздраженно снял пиджак и небрежно кинул его на кровать. Движения были быстрыми и резкими, словно он пытался избавиться не только от одежды, но и от скопившегося за день напряжения. Следом он расстегнул несколько верхних пуговиц рубашки, закатал рукава до локтей и направился к термостату. Задержав палец над сенсорной панелью, он на мгновение задумался, затем дважды коснулся экрана, поднимая температуру в комнате до шести градусов. Тепло тут же окутало его, расслабляя зажатые мышцы. Фогель постоял неподвижно, прислушиваясь к собственным ощущениям. Но чего-то не хватало. Через пару секунд он снова нажал на панель управления. Один градус. Так было лучше. Он подошел к столу. Приглушенный свет отражался в стеклянной поверхности, создавая причудливые блики. В нижнем ящике, как всегда, ждала уже початая бутылка виски. Фогель вытащил ее... На секунду покрутил в руках, будто оценивая, стоит ли сегодня пить. Но в итоге, не раздумывая, открутил крышку и сделал хороший глоток прямо из горлышка. Обжигающая жидкость растеклась по горлу, оставляя приятное тепло в груди. В тот же ящик он бросил свой пистолет, но не стал закрывать его до конца. «Перед тем, как выпить снова...» Фогель запустил аудиосистему, выбирая фоновое сопровождение. Из скрытых динамиков разлились звуки природы, легкий шелест листвы, журчание воды, мелодичное пение птиц. Он откинулся в кресле, прикрыл глаза и на несколько секунд позволил себе просто слушать. Ему это было необходимо. После сегодняшнего дня его терпение находилось на пределе. Глава службы безопасности только что устроил ему выволочку, причем сделал это при своих подчиненных, не стесняясь ни в выражениях, ни в тоне. Якобы Фогель вмешался в работу одной из досмотровых групп, хотя на самом деле результат этого вмешательства равнялся нулю. Но он ведь всего лишь поговорил с Декстером, и все. Но главный безопасник не только позволил себе повысить голос. Он решил, что вправе читать управляющему лекции, словно Фогель какой-то кадет-первокурсник. Фогель дорого дал бы за возможность просто пристрелить наглеца, прямо в его же офисе, пока тот распинался перед своими людьми. Единственное, что его удержало от совершения столь глупого поступка, данное самому себе обещание немного позже, устроить несколько публичных казней. Он сделал еще один глоток, медленно перекатывая виски во рту, когда дверь модуля распахнулась. Без стука! Прямо внутрь, друг за другом, шагнули двое охранников, одетые в стандартную форму с импульсными винтовками на груди. Они стояли ровно, демонстрируя абсолютную дисциплину. Фогель, приоткрыв глаза, раздраженно цыкнул. Запер дверь специально, чтобы никто его не побеспокоил. Значит, использовали универсальную ключ-карту. «Чего вам?» — лениво бросил он, откинувшись в кресле и слегка раскачиваясь. «Приказано немедленно доставить вас в офис». Ровным, почти механическим голосом отрапортовал один из охранников. Фогель чуть приподнял бровь, но лицо его оставалось непроницаемым. «Причина?» — медленно спросил он, делая еще один глоток и даже не думая подниматься на ноги и тем более куда-то идти. Получили зашифрованный пакет данных. «Невозможно», — играючи отмахнулся Фогель. «Это не может быть. Если ты не заметил, с недавних пор мы оказались в полном информационном вакууме. Это означает, что не только мы не можем ни с кем связаться, Но и нам никто не может позвонить. «Пелагаз» как-то смог. — хмыкнул охранник, пожав плечами. — Но как? Услышав название корабля, Фогель мгновенно протрезвел. В подробности меня никто не посвящал. Охранник снова равнодушно пожал плечами. Зная только, что один из шахтерских тральщиков, работавших в районе астероидного поля, принял кодированную передачу из туманности Морта. Отправитель — звездолет Пелагас. Фогель почувствовал, как невидимая петля затягивается на его шее. — Ошибки быть не может. Это точно они. — Но как? Мысли, подобные раскаленным добела прутьем, пронзали его сознание. Он ведь сам загрузил на Пелагас вирус, блокировавший их систему связи, и лично уничтожил ретранслятор, исключив даже мельчайшую возможность выхода в эфир в половине их звездной системы. Получалось, что те, кто никак не мог отправить сообщение, отправили, а те, кто никак не мог его принять, приняли. Безопасники все знают. Осознание ударило в грудь холодной волной. Правая рука управляющего медленно скользнула в приоткрытый ящик стола, Пальцы замерли в миллиметре от холодной рукояти Гловера, когда тот самый охранник сделал несколько шагов вперед. Фогель мгновенно провел переоценку ситуации. Он успевал сомкнуть пальцы на оружие и протянуть его вверх. Но охранник, находящийся всего в паре шагов, непременно это заметил бы. А значит, у него было два варианта. Либо рискнуть и сделать все молниеносно, либо... Второй вариант додумать он не успел. При этом про себя он клял свою нерасторопность и излишнюю беспечность. Охранник приблизился еще на шаг, и угол обзора сменился. Теперь он почти наверняка мог видеть содержимое ящика. Достаточно легкого наклона головы, и Гловер в руке Фогеля переставал быть секретом. Поэтому управляющий медленно, чтобы ненароком не спровоцировать бойца, пока тот ничего не заметил, убрал руку подальше от ящика. Он нарочито зевнул и со стоном потянулся, делая вид, что разминает затекшие мышцы. «Я только пиджак захвачу», — улыбнувшись охраннику, Фогель кивком указал на кровать. Тот одобрительно кивнул и сделал несколько шагов назад, позволяя управляющему пройти. Фогель не стал торопиться. Он поправил рубашку, неторопливо надел пиджак, и пока его пальцы привычно застегивали пуговицы, в голове стремительно выстраивался план. Самое важное — эмоции больше не владели им. Он взял себя в руки и теперь думал холодно и расчетливо. Сопротивляться было бессмысленно. Даже если бы он каким-то чудом сумел бесшумно устранить обоих охранников, это ничего бы не изменило. Из колонии не сбежать, все звездолеты стоят без топлива, а значит, ему никак не покинуть этот безжизненный булыжник. Так куда он собирался бежать? Но если побег невозможен, это не значит, что выхода нет. Неизвестно, какую именно информацию получили безопасники Пилагаса. В любом случае, его слово против слова «работорговцев» А если не поверят и примут сторону этих отбросов, в ход пойдут слезы и раскаяние и чистосердечное признание в сотрудничестве. Все гениальное просто. Стоит ему заговорить, и глава безопасности наверняка решит присвоить все лавры себе. Зачем делиться славой и передавать Фогеля в ближайший офис корпорации? Если жалкий, сломленный управляющий, Сам с готовностью дает необходимые показания. Это даст время. Возможно, немного, но достаточно, чтобы дождаться появления имперских войск Доминиона. Впрочем, неплохо сперва бы узнать, что вообще содержится в полученном пакете данных.